А любить? Да кто же вам мешает, дорогая? Любите, будьте счастливы и не делайте глупостей. Кстати, не забудьте сообщить мне, когда вы окончательно отважитесь на свой решительный шаг. Решительный и тем не менее продуманный. Прощайте. До следующей почты. Письмо тринадцатое. Дорогая, берегитесь. Тема, которую вы затронули в своем письме, еще опаснее, чем вам может показаться. Безумная страсть, пишете вы. И, конечно, рисуете себе картины, которые не могут оставить равнодушной ни одну женщину. Вы вдвоем. Вам больше никто не нужен. Весь остальной мир не существует или существует исключительно как сумма обстоятельств, помогающих или мешающих вам находиться вместе. Ни о чем другом вы не можете думать. И воспоминание о нем перехватывает дыхание и кружится голова. Работа, родные, подруги, домашние обязанности. Все проходит, как в полусне, в ожидании новой встречи. Он, конечно, красив, он полон шарма, он смел и предприимчив, он готов для вас на все. Он задаривает вас и засыпает цветами. Нет такой помехи, которая остановила бы его чтобы в назначенный час примчаться к вам на свидание с другого конца света. Его милое безумство. Дальше все зависит от степени вашей фантазии. Кому-то достаточно представить себе миллион алых роз, для кого-то это пошло. Тот же Андрей Вознесенский, который написал эти стихи специально для Аллы Пугачевой, Рассказывал о своем приятеле рок-музыканте из Сербии, который объясняется в любви. Уже не помню, кому, но, наверное, она была этого достойна. Она звала его апельсин и посмеивалась над ним. Он пригласил я на вечер в номер гостиницы для решительного объяснения. Утром в окрестных овощных лавках были скуплены все запасы цитрусовых. Заказанный грузовик привез контейнер свечей ярко-оранжевого цвета. Весь день он ползал по комнате и устилал пол в шахматном порядке свечами и апельсинами. Свечка, апельсин, свечка, апельсин. Как он их зажигал, я так и не понял когда его любимая переступила порог, представьте себя на ее месте. Огоньки свечей, запах апельсиновой кожуры, оранжевые рефлексы на стенах и узкая тропинка к постели, стоящей посреди комнаты, жаркое море любви, и рядом он, апельсин, Ну как тут устоять? Не знаю. Не знаю, возможно, кого-то это и возбуждает. Только не меня. И я не умею не думать о том, что после ночи с неизбежностью настаёт утро, и хочется, чтобы это утро было свежим. Одна умная женщина, с которой мы как-то разоткровенничались, сказала, когда я впервые собираюсь с кем-то ночевать, Я думаю не о том, как мы ляжем в постель, а как проснемся вместе. Я с ней полностью солидарен. Допустим, мусор уберет горничная, а вот что делать с похмельем? Если не обращаться к прецедентам из совсем уже дамской литературы, самый известный безумный роман — это, конечно же, Анна Каренина. Лев Николаевич не зря смоделировал идеальный случай. Вронский красавец, безупречно воспитан, прекрасный наездник, офицер привилегированного гвардейского полка, небеден...